От издательства. Роман финского писателя и журналиста Марти Ларни «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе» вышел в свет в 1957 году и к настоящему времени выдержал в Финляндии несколько изданий. События романа развертываются в Соединенных Штатах Америки, где автор побывал в послевоенные годы. Однако Ларни не стремится к всестороннему показу американской действительности. Четвертый позвонок или мошенник по неволе — это едкая сатира на некоторые стороны американского образа жизни. Писатели рисуют нравы Америки наших дней, используя преимущественно прием гиперболы и карикатуры. Перевод своеобразной остроумной книги Марти Ларни познакомить советского читателя с запоминающимся произведением современной финской литературы.